Книга, средство образования и воспитания, путь к самопознанию. Книга предназначена для того, чтобы передавать знания, накопленный опыт, ценную информацию, образное представление о мире. Книга является важнейшим средством образования и воспитания. Читая книги, мы можем превращаться в путешественников и пахарей. ученых и волшебников еще важнее то что мы можем переноситься в разные времена и во все концы земного шара чтобы наблюдать изучать понимать себе подобных все живое и неживое книги это судьбы людей это жизнь во всех ее противоречиях это сложность человеческих отношений тонкости глубина психологии характеров проведенные через авторское миропонимание и мировосприятие. Судьба книги неотрывна от судьбы человека. Когда он еще маленький, в доме появляются сказки. Пошел в школу, на стол ложатся учебники, увлекся техническим творчеством, в личной библиотеке начали появляться книги о моделировании и конструировании. И всю жизнь И в раннем возрасте и в зрелости он обращается к художественной, технической, справочной и другой литературе. Человек определяет судьбу книги, но и книга влияет на судьбу человека. Влияет незаметно, исподволь, но неотступно. Не случайно ведь известная поговорка: "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты". Перефразирована книголюбами: "Скажи мне, что ты читаешь". и я скажу, кто ты. Человек, не желающий обращаться к живительному источнику книжных знаний, не более чем дикарь. Книга приобщает читателя к жизни и борьбе других людей, дает возможность понимать их переживания, их мысли и стремления, сравнивать, познавать окружающий мир и преобразовывать его. В книгах мы видим друзей, в обществе книг многие получали подлинное наслаждение. Книгочеи чистосердечно признаются, что всегда останутся в неоплатном долгу перед книгами, что книги открыли им много истин, подарили им благородные поэтические образы, не раз поддерживали в превратностях судьбы, ободряли в печали, врачевали в болезни, спасали в одиночестве. Искусство Живопись, музыка, театр, художественная литература – одна из форм общественного сознания, специфический род практически духовного освоения мира, специфические художественно-образные формы воспроизведения действительности, родовая функция искусства – самопознание, общественное сознание – целостное духовное явление, обладающие определенной внутренней структурой, включающей различные уровни: теоретическое и общественное сознание, идеология и общественная психология, и формы сознания: политическое и правовое, мораль, религия, искусство, философия, наука. Примеры глубокого следа искусства в общественном сознании: Гете. Страдания молодого Вертера, Шиллер, разбойники, Тургенев, лишние люди, базаров, Тургеневские женщины, Островской, Корчагин. Функции искусства: прогностическая, коммуникативная, познавательная, идеологическая, воспитательная, предупреждающая. Абсолютизация любой из функций ведет к искаженному восприятию искусства.